— Нет, это он! — он! — думал я, верил и не верил своим глазам. Человек в заячьей шубенке ужасно походил на Ивана Капитоныча, одного из моих канцелярских. Иван Капитоныч — маленькое, пришибленное, приплюснутое создание, живущее для того только, чтобы поднимать уроненные платки и поздравлять с праздником.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 не казался пришибленным, держал себя развязно и, что возмутительнее всего, говорил с соседом о политике. Его слушал весь вагон. «Гамбета помер!» — говорил он, вертясь и махая руками. «Это бисмарку на руку! Гамбет ведь был себе на уме! Он воевал бы с немцем и взял бы контрибуцию, Иван Матвеевич, потому что это был гений!»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 Не понимаю, чего это начальство смотрит. Через минуту он требовал от нас, чтобы мы все подвинулись. Подвиньтесь, вам говорят. Дайте мадаме место, будьте повежливей. — Кондуктор! Пойдите сюда, кондуктор! Вы деньги берете, дайте место! Это подло. Здесь курить не велено, крикнул ему кондуктор. Кто это не велел? Ах? Кто имеет право? Это посягательство на свободу. Я никому не позволю посягать на свою свободу! Я свободный человек!» «Ах ты, тварь такая. Я глядел на его рожицу и глазам не верил. «Нет, это не он, не может быть. Тот не знает таких слов, как «свобода» и «гамбетта». «Нечего сказать! Хороши порядки!» — сказал он, бросая папиросу.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 Спина его мгновенно согнулась, лицо моментально прокисло, голос замер, руки опустились по швам, ноги подогнулись. Моментально изменился. Я уже более не сомневался. Это был Иван Капитонович, мой канцелярский. Он сел и спрятал свой носик в заячьем меху. Теперь я посмотрел на его лицо.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 Я уж больше не верю, шабаш не надуешь.